24. Сначала создал плиту наподобие той, что были у других королей, не забыв увековечить имя покойного. После я сделал прямой ход из запальницы в зал с армией и далее велел первым двум попавшимся на глаза каменным людям отнести тело Ашура на место вечного покоя. Проходя вдоль армии, я невольно порадовался, что войны каменные. «Будь они настоящими людьми, я бы плюнул на способность полководца и вряд ли на такое решился. Лучше отправил бы всех в Скалистый берег, они бы там пригодились». Сирабаки Баки ничего не смущало. Выпросив у меня разрешение тоже прокачать опыт, он отобрал у одного из воинов молот и принялся крушить каменных воинов. «Раз надо, так надо», — проговорил мысленно сам себе и велел великой системе открыть воинские характеристики. Качать опыт надо было не абы как, а с толком. Не считая ближнего боя, всяких уклонений рукопашного боя, которое, учитывая обстоятельства, не удастся прокачать в любом случае, у меня числилась нехватка в два очка по стрельбе, столько же во владении мечом, всем очков по ближнему бою и в восемь очков по владению древковым оружием. Начал со стрельбы. Достал из на лук со стрелой, натянул его, прицелился в правый глаз и в упор выпустил стрелу в ближайшего каменного воина. Ага, так он прямо убился с одного выстрела. Стрела ударила в каменный глаз и отскочила. Пришлось отойти немного подальше и дать возможность стреле разбежаться и набраться в полете сил. Второй выстрел получился удачнее. Стрела попала в тот же глаз, заставив отколоться части головы справа. Было подумал, придется стрелять в третий раз, но нет, воин качнулся и замертво рухнул. Перед глазами появилось оповещение о взятии опыта и повышении навыка стрельбы. Приноровившись с первым воином, со вторым было уже легче. Отошел еще дальше, встав к стене едва ли не впритык, и посильнее натянул тетиву. Воин пал от первого же попадания. Все со стрельбой было покончено. Взято 60 очков из 60 предусмотренных можно было переходить к следующему навыку — владению древковым оружием. Чтобы не тратить время на поиски орудия, громогласно дал команду армии принести лучшее копье. Откликнулось сразу 12 воинов, посчитав, что их оружие лучшее. Недолго думая, выбрал образец с более массивным наконечником. Прежде чем приступать к применению, вернул копью былой внешний вид. С первой жертвой получилось помучиться так же, как со стрельбой. Зато, приноровившись, остальных крушил уже с одного удара, целясь, опять же, исключительно в правый глаз. Пришедшее предложение великой системы потребовало консультации. Окликнул воина и поинтересовался его мнением. «Предлагают взять навык хладнокровного убийцы брать?» «Обязательно! Он будет повышаться после каждой победы и в дальнейшем хорошо пригодится. Меньше будет возникать ненужных переживаний. Зато начнешь себя контролировать во время поединков. «Вот это точно мне было нужно!» А то вечно при стычках начинали взвинчиваться нервы. После копья очередь дошла до меча. На этот раз не стал ничего объявлять. Сам выбрал меч у одного из воинов. Боясь, что в каменном виде оружие не выдержит испытания, придал мечу прежний вид и занялся следующими жертвами. Две каменные головы слетели с плеч вообще замечательно. Даже особо напрягаться не пришлось. И того удалось взять восемь повышений. Жаль, что взятый хладнокровный убийца не развивался. Требовалось для начала заполучить для него в храме первую ступень. Тем временем сир Баки за это время уже превратил в груду камней больше сотни каменных воинов. Ловко крутясь волчком, рыцарь крушил их прямо-таки пачками. «Баки, ты мне так всех тут перебьешь!» С удовольствием долбанув еще одного каменного истукана и раскрошив ему голову пополам, рыцарь подался ко мне. «Да что с нами возиться? Молотом проще всего. Раз и готов!» «Нет, но ну я же как лучше. Качаю ее опыт и повышение навыков. У нас нет цели уничтожить армию. Она нам еще пригодится». «Ты лучше подскажи, как ты так ловко крутишься волчком? Что это за навык?» «Это из уникальных приемов боя. Могучий вихрь называется. Просто делаешь вокруг себя обороты и наносишь удар. У тебя прием должен сразу взяться. Только надо обязательно с первого удара убить противника. Вот смотри, как надо». Прокрутившись на месте с молотом в руках, рыцарь обрушил его на голову каменного воина. «Вот и все. На, пробуй сам!» Взял у него орудие и точно так же, прокрутившись волчком, ударил по истукану. Получилось слишком сильно. Голова разлетелась на мелкие осколки. «Получено 836 очков опыта. Получен уникальный прием боя «Могучий вихрь». «Возьмите или отклоните». «Ну как?» — спросил рыцарь. «Порядок?» — коротко ответил я и теперь нацелился нанести сразу несколько ударов подряд. Хорошенько размахнувшись, я шесть раз прокрутился волчком и поочередно снес пять голов. «О, да ты прирожденный убийца!» Всего дали одно повышение за опыт. «Могучий вихрь и хладнокровный убийца, пока не возьму первую ступень, стоят. Кстати, у меня в уникальных приемах есть стремительный удар. Там можно взять шесть повышений. Только я им еще не пользовался. С ним легче легкого. Стоишь сначала спокойненько, а потом резко хватаешься за оружие и быстро наносишь удар». «Надо только предельно быстро ударить, чтобы сразу убить с первого удара. Только обычно это делается мечом. По молоту точно не знаю. Попробуй, может, получится». Трижды попробовал, и ничего. Сделал паузу, немного отдохнул, а то тяжелым молотом махать оказалось слишком тяжко. И с четвертой попытки прилетела радость начала отсчета навыка. Теперь стал понятен принцип. Требовалось сделать, как говорил Сирбаки, нанести резкий и сокрушительный удар. Для закрепления еще пять раз также ударил, взяв двадцать из двадцати. «Ну что остановился? Продолжай!» «Да я все переживаю из-за ограничений в степенях. Надо будет обязательно заглянуть в какой-нибудь первый попавшийся храм и набрать их побольше. Ты же сам знаешь, это при первых убийствах на опыте быстро повышаешь уровни». «С каждой последующей жертвой рост замедляется. За последних пятерых мне дали только одно повышение. Я за все это время взял всего тринадцать повышений». А трупов уже вон сколько. Зато, оттачивая боевые навыки, можно куда быстрее развиваться. В теории но ты только представь, сколько понадобится скопить удачи. А я не спешу. Заглянем сюда через полгодика. Нет, я так не могу. Если сейчас есть возможность качать опыт, я бы сразу все забирал. В другой раз может не получиться. Рыцарь говорил в пессимистических настроениях. Дабы не заразиться, не стал продолжать начатую тему. «У меня все получится и точка. О другом думать незачем». Заглянул в характеристики и перевел заработанные свободные очки в силу. Заодно посмотрел на уровень. Пока что значили скромные девятьсот шестнадцать очков. До заветной тысячи осталось слишком много. «Слушай, Рэй, а что, если их опять оживить?» Сменил тему рыцарь. «Это вряд ли, хотя можно попробовать». Призвал магию собрать одного из разрушенных воинов. Тот поднялся, всякие пролетевшие мелкие осколки вернулись на место и придали о разрушенной голове прежний образ. Вот только на деле получилось совсем глупое изваяние. «Скажешь, иди, идет». До стенки дошло, уперлось и продолжает пытаться идти дальше. С остальными каменными людьми такого не было. Они, конечно, были бездушными, но хотя бы понимали и выполняли требуемые команды. Невольно вспомнилось о наличии нескольких големов, что я видел в рядах армии, созданных кем-то из бывших королей. Прошел к ним и проверил на способности. Они у меня и поджимались, и попрыгали, как полагается, чем поставили меня в тупик. Выходило, что у их создателя был какой-то особый навык, наделявший камни интеллектом. Чтобы уже точно во всем разобраться, обратился к оживляющему ожерелью. Голем подозрительно затрясся и в следующее мгновение рухнул. Камень разлетелся, обнажив скрывавшегося под ним тощего паренька. Невероятно выпучив глаза, он испуганно смотрел на нас. Мы же с таким же невероятным изумлением смотрели на него. Его облик быстро менялся, превращая молодого человека в старика. Прошла буквально минута, и перед нами уже лежал дряхлый старец. Его дыхание смолкло, а вытаращенные глаза начали стекленеть. «Не понял, что это сейчас было?» Пораженный увиденным спросил Сербаки. «Его время давно истекло, — так говорил о них Ашур, — напомнил Арни. «Теперь я понял, как короли делали големов. Они лепили на людей побольше камней, вот и все их умения». Вернулся к началу бойни и продолжил махать молотом, сокрушая новые жертвы. А рыцарь же прицепился к Арни. Но «Ну, как тебе с нами? Три дня, и у тебя уже в сумке целое состояние». В отличие от рыцаря парень не наглел. Ему позволили взять золото, им он и ограничился, не зарез на более дорогой жемчуг: Я бы половину отдал за то, чтобы уже сейчас стать воином и так же, как вы, брать опыт. Серьезным тоном произнес арни. Половину! Рей, ты слышал? А он у нас совсем не глупый. Молодец, сообразил оставить половину. Всегда надо стремиться, чтобы за душой что-то оставалось. Жалко, что у меня так не получается. Рыцарь погрустнел. Усевшись на останки каменного воина, он усмехнулся чему-то своему и окликнул меня. "Рей, ты представляешь, о чем я сейчас подумал?» От очередного могучего вихря голову так закружило, что я едва на ногах удержался. Вдобавок махать тяжелым молотом меня уже порядком измотало. Но так было быстрее всего крушить головы. В этот момент дошло, как лучше брать опыт, раз нельзя ничего развивать. «Имеешь в виду приказать армии встать на колени и склонить головы?» «О, а правда, чуть мы сразу не догадались» всем встать на колени выкрикнул как можно громче команду множественный гул разнесся по залу каменные люди безропотно выполнили приказ склонить головы каменная армия снова подчинилась теперь орудовать молотом стало куда веселее стоило только вознести орудие повыше и точно обрушить его на темечко рей снова окликнул меня рыцарь заставив остановиться а мы ведь так и не нашли в усыпальнице артефактов Я так подумал, а что, если короли что-то при себе припрятали? Ты вспомни, у них уже при себе было. Тут же эти горы стоят здесь еще с древнего времени. У королей обязательно должно быть что-то с собой. У меня просто не было слов. Я бы не в жизни догадался обыскать трупы королей. А ведь именно я, а не сербаки, прохаживался вдоль плит и их рассматривал. Я тебе уже говорил, что ты гений, а то я давно знаю. Прежде чем снова отправиться в усыпальницу, все-таки решил добрать уровней до заветной тысячи чтобы уже окончательно с этим покончить. Теперь, когда головы были наклонены, это делать стало куда проще и быстрее. Минул час. Изрядно намучившись, я едва не покончил с половиной армии. В опыте уже значилось 936-740 очков, а до заветной тысячи оставалось далеко. Пока шел лишь 940-й уровень. Чтобы взять последнее повышение, мне пришлось прикончить почти сотню истуканов, а это значит, что для обретения следующего уровня мне предстоит убить уже больше сотни. Итого, я запросто мог покончить со всей армией, включая грифонов и драконов, а до тысячи так и не доберусь. Я был просто в шоке от такой каверзы системы. Баки, случайно не знаешь? Если мне сейчас пришло предложение взять способность, сколько могу протянуть с ответом? Дня три точно сможешь. Я однажды с этим уже сталкивался на душе отлегло 60 уровней можно было взять на чем-то другом а остальную армию пустить в расход позже когда разживусь удачей и наберу степеней в боевых навыках глава 24 часть 2 В усыпальнице все так же порхали три мотылька. Из всех королей только облик Ашура выделялся пока что не окаменевшей естественностью. Правильнее всего, наверное, было начинать с создателя костяных гор. Вот только на всякий случай я все-таки предпочел опробовать на первом короле, которому он передал власть. Легур Серфиус Гвивенс Лок лежал отдельно у самой стены. За ним немного в отдалении шли ряды с плитами королей. Их хоронили в той же последовательности, как они умирали. Призвало жерелье вернуть первому королю прежний облик. Уже приготовился, что лишь камень исчезнет, мертвец начнет изменять облик. Но нет, ничего такого не произошло. Перед нами предстал труп, от которого пока не разило смертью. Видимо, следующий король позаботился сразу обернуть его в камень. Тело не начало разлагаться, и до нас дошло в идеальном состоянии. Король был облачен в не слишком тяжелые доспехи. На нем была кераса с ожерельем и пристегнутыми к нему ремнями-набедренниками с наплечниками, доходившими до локтя. На голове имелся шлем. Поверх тела лежал треугольный щит, из-под которого выглядывал меч. сербаки первым схватился за щит. «Древний», — коротко оповестил он, — «я снял щит с тела». «Щит граммара. Повышает в воинских характеристиках на 50% защиту» не требует магических способностей». Сербаки тем временем успел облапать все имевшиеся на короле вещи. Он, наверное, какого-то высокородного граммера прибил. Все принадлежало одному и тому же человеку. На все одинаково прирост 50%. «Или граммер — это мастер. Теперь уже не разберешься», — напомнил рыцарь о традиции прошлого наделять артефакты именами заказчиков. «А что это у него ручки спрятаны?» Не дожидаясь, пока кто-то другой это сделает, он стащил с мертвеца перчатки. «Ничего! Прискорбно!» Продолжая держать в руке щит, я поверить не мог, чем приходится заниматься. «Мы фактически грабили усыпальницу!» Это считалось верхом подлости и особо всеми презиралось. Собственно, поэтому мне в голову не пришло обыскивать трупы королей. «Зато рыцаря ничего не смущало вообще!» Покончив со осмотром рук, он задрал королю шлем и полез к нему за пазуху. «О, талисман магии нашел! Дает целых тридцать процентов!» «У меня такой же!» — скептически заметил я. «Так это же древний!» «Довод «Да, был убедительным. С древним артефактом уже ничего не случится. А вот мой амулет со смертью изготовившего его мастера мог в любой момент лишиться магии». «Ну что, будем снимать доспехи?» — предложил рыцарь. «Прикасаться к трупу мне совсем не хотелось». С удовольствием бы доверил эту работу каменным людям. Вот только доспехи крепились на ремне, всякие мелкие застежки. С настолько тонкой работой они не справятся. Пришлось пересиливать брезгливость. «Рэй, я могу сам все сделать. Я к мертвецам привык». Вызвался помочь Арни. «Как же мы про тебя-то забыли? Конечно, помогай. Принимайся за работу». Тут же перекинул все на парня рыцарь. «Когда все снимешь, не забудь еще раз просмотреть одежду». «Точно справишься?» – спросил я у Арни на всякий случай. «Мне не привыкать?» – спокойно сказал он, как к чему-то обыденному. У второго короля доспехов оказалось меньше. Всего одна кираса Ламбера. Зато куда более ценная. Она давала защиту в 75%. К ней была прикреплена мантия китальца, увеличивавшая выносливость наполовину. В ногах лежал незамысловатый топор, у которого единственным достижением было, что он не тупился. Сбоку торчал колчан с луком и стрелами. У лука была повышенная дальность стрельбы. Колчан тоже оказался ценным. В нем никогда не заканчивали стрелы. «Это же можно постоянно вынимать стрелы и продавать!» Тут же проявил находчивость рыцарь, чем меня рассмешил. «Не получится. Насколько слышал, вынутая из такого колчана стрела долго не живет. Спустя немного она исчезает». Сир Бахи не особо удручился этому обстоятельству. Отвязав ремни у Керасы, он принялся дальше осматривать тело. Нашел амулет видения, с помощью которого можно было в заклинании открыть третью ступень, и железный сосуд с бесконечной порцией эликсира. Покончив со вторым королем, мы принялись за следующего мертвеца. Третий король был облачен с ног до головы в тяжелую броню. Вот только она оказалась пустой. Видимо, в его время начала действовать великая система. Иначе зачем было надевать на себя пустышку? Нам пришлось изрядно повозиться с доспехами, прежде чем открылся доступ к телу. Улов оказался мизерным. Всего лишь амулет молнии и брелок с огненным шаром. У четвертого короля, одетого в простую рубаху и штаны, удалось найти лишь медальон синего пламени и знак доблести. Последующие обыски королей ни к чему не привели. Мы даже на всякий случай не поленились осмотреть Ашура. «Нет, ну так-то улов получился неплохим», — по итогам выдал Сербаки. «Я особо не разделил мнение рыцаря. Конечно, артефакты нам перепали хорошие, но, увы, совсем не легендарные. Видимо, за несколько столетий, что тут стояли костяные горы, особые ценности суда не попадали, либо попадали, но уходили мимо королей. Взамен всего найденного я бы предпочел что-то пусть одно, но действительно поистине ценное, скажем, как у Баки, дающая удачу или же позволявшее уходить в невидимость». «Еще очень пригодился бы артефакт, наделявший способностью оборачиваться в птицу. Беря под управление разум пернатых, я уже не раз столкнулся с необходимостью превращаться в них и обратно, когда захочется. Вот только я не пойму, зачем было хоронить королей с артефактами? Почему они не передавали их следующим королям?» Вслух задался вопросом сербаки. «Может быть, они считали их какими-то особыми личными вещами?» «В сущности, с теми возможностями, что тут даются, особой необходимости в дополнительных артефактах нет. Тем более ты сам видишь, что это за артефакты». Всю мелочевку я держал в руках, а что покрупнее, Арни сложил в кучу. Пора было распределить находки. Естественно, временно, пока мы не доберемся до Скалистого берега. Арни у нас имел меньше всего защиты, так что все доспехи Грамара достались ему вместе с амулетом молнии, медальоном синего пламени и брелком огненного шара». Это чтобы парень мог отразить возможное нападение. Заодно отдал ему и мантию скитальца. До Оршика нам еще далеко придется идти, так что повышение выносливости ему точно не помешает. Найденный талисман я взял себе, а свой амулет, дающий прирост к пополнению магии, выдал Сирубаке. Также ему достался лук с колчаном бесконечных стрел и топор. В остатке у меня остался сосуд с бесконечным эликсиром, амулет видения и кираса ламбара, которую я намеревался поменять на кожаный доспех, доставшийся от южан. — А зачем мне топор? — удивляясь, спросил рыцарь. — Просто носить. — Ха-ха-ха-ха! ты! Я подумал, ты мне его даришь! — рассмеялся рыцарь. — Подарок у тебя уже есть в сумке. Вот за жемчуг огромное спасибо. «Доберемся до дома. Если все пройдет благополучно, вот клянусь, сразу куплю себе дом в самом центре у колоннады. Накуплю всю обстановку и обязательно возьму хорошего коня», — мечтательно произнес рыцарь и в предвкушении будущих приобретений довольно потер руки. «Ну что, остался последний?» — кивнул он на останки создателя. «Да, последний», — повторил я и нехотя подался к нему. Каменный облик развился, и великий лигур Серфиус Гвивенслок предстал перед нами в своем настоящем облике. Седовласый старец был облачен в дорогую тунику с позолотой. Никаких доспехов и оружия при нем не было. Обыскивать его мне почему-то совершенно не хотелось. Но раз уж начал обыскивать всех в не останавливаться же на самом главном мертвеце. Кто его знает, что у него могло бы при себе оказаться? Сир Баки коснулся сандали мертвеца и после туники. «Особая, из вечной материи!» прокомментировал он результаты осмотра. «Ну, это мы брать точно не будем. Рыцарь принялся шерстить у лигура место ушей и одежду, а я нацелился на единственный перстень на его руке, который был с моей стороны, и потому сербаки его сразу не заметил». «Перстень великого мага. Ежедневно восстанавливает сто процентов маны. Не требует магических способностей». «Вот это уже была стоящая находка. Я прямо-таки от радости чуть не порадовался в голос». Но рыцарь и без того, по моей реакции, понял, что перстень оказался достойным, в связи с чем принялся тщательно осматривать тунику. Мертвое холодное тело отошло от камня, а руки как будто внутри продолжали быть каменными. Перстень не хотел поддаваться. «Да нет, так не получится. Ты ломай палец. Прямо резко крути. Или хочешь, я его сейчас отрежу». «Вот что-что, а -что зверствовать над телом создателя костяных гор мне не хотелось. Нашел что-нибудь?» Задал вопрос рыцарю, хоть и видел, что он ничего не нашел, с тем, чтобы чем-то его занять от раздачи советов. не нищеброд какой-то. Вон даже у четвертого короля побольше всего было. Не мог, что ли, чем-нибудь запастись? Ну, а если надо, конечно, еще посмотрю». Рыцарь принялся снова осматривать тело и одежду, а у меня наметился прогресс. Наконец перстень нехотя поддавался манипуляциям по сползанию с пальца. Стоило немалых усилий его тащить и при этом не переломать кости, как это советовал сделать рыцарь. В очередной раз, с трудом прокрутившись вокруг пальца, дальше перстень легко снялся. Я выдохнул с облегчением. «Вы осквернили тело Создателя Костяных Гор. Вы нарушили третье правило Короля Костяных Гор. Титул Короля Костяных Гор аннулирован». Я застыл, переваривая полученные грозное оповещение. С головы посыпался песок. Рыцарь в изумлении раскрыл рот и, указывая мне на голову, произнес «Она осыпается!». Руки взметнул в голове, а сам посмотрел на ожерелье. Оно стало на глазах крошиться, превращаясь в песок. То же самое происходило с короной. От охватившего отчаяния захотелось заорать на баке за то, что он насоветовал обчистить королей. «И заодно посильнее ударить, чтобы тем вылить на него злость!» В то же время я прекрасно осознавал, согласившись обыскать королей, а позже и самого создателя Костяных гор, это я допустил ошибку. Вина полностью лежит на мне. С другой стороны, откуда можно было предположить о наличии каких-то правил королей Костяных гор? Это Ашуру все рассказали, показали, предупредили. С таким же успехом я мог нарушить и второе, и первое, и тридцать первое правило, ведь о них я не имел ни малейшего понятия. Со стороны прохода ведущего в зал с Каменной армией донесся шум. «Там эти все ожили!» — испуганно закричал Арни. «Мы быстрее подались к проходу». «Нет, никто не ожил». Каменный дракон наполовину влез в проход и, застряв в нем, вертелся из стороны в сторону, клацая огромными зубами. «Арни, бегом принеси щит!» — закричал Сербаки и оголил клинок, готовясь к началу схватки. Осознание потери приходило не сразу. Я по привычке дал приказ горам закрыть проход, но никакого эффекта не получилось, камни не шелохнулись. Уже в отчаянии я выставил руки и снова призвал горы закрыть проход. Неожиданно стена стала закрываться, замуровывая застрявшего наполовину дракона. «Повышение навыка Зодчего на одно очко». Дошло. До этого все манипуляции с камнями мне давались лишь благодаря титулу короля Костяных гор. Теперь же начал работать навык Зодчего и тратится мана. — запросил остаток. — Количество маны — 899 очков. Выходило, что один лишь проход забрал у меня 101 ману. Вероятнее всего сотню забрали за обращение к магической способности Зодчева и одну ману за закрытие прохода. На сердце отрегло. Случившееся оказалось не так плачевно, как это показалось сначала. До конца ничего не потеряно. — Рэй, я что-то не понял. Что случилось? Где корона? Чего это они сюда полезли? Посыпались вопросы от Сиробаки. «Чего непонятного? За осквернение остатков создателя гор меня лишили титула короля. Еще вдобавок уничтожились атрибуты власти. Теперь короля костяных гор больше нет. Вся эта каменная армада стала сама по себе. Горы больше не находятся ни в чьей власти». «А как мы тогда отсюда выберемся?» Теперь уже растерянно спросил рыцарь, глядя по сторонам. «Мы же здесь оказались замурованными». «Я взял навык зодчего. Будем надеяться, у меня хватит маны проделать в горе другой выход». Больше не теряя времени, я подался к карте, что была изображена на стене. Гора, в которой мы сейчас находились, стояла в западной части Костяных гор. В то время как дорога в Восточной нам предстояло преодолеть солидное расстояние. Учитывая теперь уже мои скромные возможности, задача стояла крайне сложная. Я больше не мог с легкостью проходить сквозь горы, потому как будет тратиться мана. Ее следовало беречь, иначе не смогу обрушить на дорогу камни. Поэтому нам предстояло провести в пути без остановки больше суток. Иначе могли не успеть к проходу по дороге южан. Благо, теперь у меня появился перстень великого мага. Можно было ежедневно полностью тратить все запасы маны, не думая о завтрашнем дне. К тому же оставались магические растворы, а это дополнительные 150 маны ежедневно. «Быстро собираемся и уходим», — скомандовал обоим. «Рэй, так это получается все!» «Я имею в виду, ты не король и не сможешь вернуть ни золото, ни остальные ценности?» Показывая на сундуке, разочарованно спросил Сирбаки. «Именно. Так если мы это все бросим, оно же закаменеет. Хочешь взять золото, забирай. Только куда ты -то его засовывать собрался? За пазуху, что ли?» «Да зачем мне нужно золото, когда есть жемчуг? Он легче и дороже». «Так бери жемчуг», — согласился я, а сам судорожно попытался сообразить, что удастся взять с собой, а что уже не получится. «Моя сумка с остатками провизии, эликсирами и прочим осталась в зале с армией, а вместе с ней колчан с луком и стрелами, ну и щит». «В отличие от меня, рыцарь и Арни все таскали с собой, что, учитывая находившиеся в них ценности, было немудрено. Они теперь боялись с ними расстаться». «А что, если сундук с жемчугом целиком взять, а?» «Баки, ты в своем уме. Нам нужно быстрее добраться до дороги и прикончить южан. Жемчуг все равно через три дня каменеет. «Значит, успеем за три дня? Вот посмотри, он совсем не тяжелый!» а Рыцарь схватил сундук за боковую ручку и, показывая его легкость, приподнял. «В принципе, идея была правильной. Это я слишком разнервничался из-за пропажи статуса короля гор, и поэтому сейчас плохо мысль о чем-то другом. Жемчуг ценился дорого. Стоимость крупных экземпляров могла доходить до десяти золотых за штуку. В сундуке лежали миллионы жемчужин. Подошел к сундуку примерно прикинуть, сколько там жемчуга, и сработал навык финансиста. «В сундуке 4 367 574 жемчужины». Миллионы впечатлили. Все сомнения о том, брать сундук или нет, отпали. Взялся за ручку с другой стороны сундука и попробовал поднять. Тяжеловато, конечно, но терпимо. Даже если по минимуму посчитать стоимость жемчуга, ради 10 миллионов стоило немного помучиться.